Глава третья. Таисия. Поехать к брату? Не вариант. Он за меня любого голыми руками порвет. И это было чертовски приятно, хотя и бесило порой. Но они с Таней ждали прибавления в семье, а я не хотела бы быть причиной ее нервозности и вытекающих из этого последствий. Да и выслушивать потом от брата нотации тоже не было желания. К родителям? У папы небольшой, но стабильный бизнес по ремонту бытовой техники, а мама ведет онлайн-уроки иностранных языков. Владея в совершенстве английским, французским, она еще и неплохо разбиралась в японском. Жаль меня, её лингвистические способности обошли стороной. Они уже года два как переехали за город, приобретя в тихом уютном городке добротный двухэтажный домик с ухоженным участком. Городок хороший, и в отпуск к родителям я любила приезжать, но проводить в пути каждый день по три часа, и это только в одну сторону, так себе перспектива. На кону два варианта — Рита или Наташа. Нарушать семейную идиллию Наташи и Антона моя совесть мне не позволила. Хотя точно знаю, позвони я ей, и она примчалась бы, не задумываясь. Еще бы и в квартиру прорвалась, горя праведным гневом, точно храбрый воробей, и выклевала бы Курбанову мозг. Воображение быстро нарисовало веселенькую картинку боя, и улыбка расцвела в моей душе. Осталась только Рита. После рождения сына она сменила шумный город на тихий пригород. Уехала с малышом на дачу, расположенную в одном из близлежащих населенных пунктов, и наслаждалась комфортом деревенской жизни. Аргументировала подруга свой побег благотворным влиянием местного климата на растущий организм сынишки. И это, конечно, бесспорно. Но мы-то знали, что причина крылась в другом. Ритка просто спряталась от своей неразделенной любви. Расстроенно вздохнув, переживая за подругу, я приняла волевое решение. Еду к Рите с Мироном. Они хоть и за городом, на 40-минутной электричке это не так уж и много. Заодно скрашу их зимние деньки. А в деревне сейчас наверняка так хорошо и по-сказочному красиво. Добротный деревянный двухэтажный дом, окруженный вековыми деревьями, что стояли словно стражники, укутанные в пушистые шубы искрящегося на солнышке снега. В камине потрескивал огонь. Он не основной источник тепла, он интерьерный атрибут, но настроение всегда создавало духотворянное. Я зажмурилась от умиления, накатывающего всякий раз, стоило просто вспомнить этот тихий укромный уголок. Боже, это же рай для души. «Вот оно, идеальное место для восстановления жизненных сил». Я достала телефон и, щёлкая по экрану, быстро набрала сообщение. «Ритуля, солнце, я приеду к тебе в гости на пару дней». «Да, конечно», — моментально прилетел её ответ, а следом и беспокойство. «У тебя все хорошо?» «Какая же она все таки проницательная». «Да, дорогая, у меня все просто замечательно. Уж лучше сейчас, а не тогда, когда в паспортах будут стоять штампы». которые мы, между прочим, собирались поставить уже этой весной. Поспешно убрала телефон в карман пуховика, толкнула тяжелую подъездную дверь и сделала шаг в новую жизнь, моментально утонув в сугробе. Упс! Снег пушистыми хлопьями окутывал все вокруг, пряча под своим покровом грязь и неухоженность зимних улиц, создавая волшебную белую сказку. Я подняла лицо к небу, позволяя снежинкам падать и таять хрустальными брызгами на коже. «Девушка!» Окликнул меня приятный мужской голос. Вас подвести? Я сосчитала до трех. Вынуждала из легкого релакса и выпрямившись столкнулась с улыбающимся взглядом темных глаз. Спасибо, ответила ему взаимной улыбкой. Но не стоит. Я не маньяк, продолжил настаивать парень за рулем дорогущей тачки. Как его вообще занесло в наш обычный спальный район? Ага, как раз так они и говорят, и улыбка у них невинная. Кивнула я, доставая телефон. Открыла приложение, чтобы вызвать такси, и сморщила нос от огорчения. Поблизости нет ни одной машины, а погодные условия сводили к нулю. Мои шансы на то, что в ближайшие 15 минут хотя бы один захудалый автомобиль появится в радиусе километра. Да, мне уже не до Ехать в такую погоду, но такси Дорит и блетит в копеечку. Сейчас бы до ближайшей платформы добраться, а там уже я на электричке доберусь. Я все еще жду. Услышала я голос совсем рядом. «Поехали?» Уже даже не приглашение, а приказ. Смотрела на красивое лицо с восточными чертами. темные глаза, прямой нос, острые скулы, ямочка на щеке от улыбки на четко очерченных, немного пухлых губах. Высок, так что мне пришлось слегка запрокинуть голову, чтобы взглянуть в глаза на халу, а не пялиться в его обтянутую тонким свитером грудь. Под жарой. И тут либо хорошие гены, либо отличный тренер постарался. Нервный гудок автомобильного клаксона разорвал тишину зимнего дня. Я вздрогнула, а незнакомец, воспользовавшись ситуацией, подхватил мой чемодан и уверенно запихнул его в багажник своей машины. «Давай, давай!» — махнул он рукой, открывая переднюю пассажирскую дверь. «А то мы уже пробку собрали». И правда, на узкой дорожке, тянущейся вдоль дома, следом за автотранспортом самоуверенного мачо, стояли два легковых автомобиля, а их недовольные владельцы нервно сигналили нам. Я лишь пожала плечами, немного опешившая от такой наглости, и быстро юркнула на галантно предложенное место. Хлопнув дверью, парень, плавно двигаясь, обогнул капот и, заняв водительское место, непринуждённо выдрузил руки на рулевое колесо и плавно выехал со двора. «Ну что, куда мы едем?» Я сощурилась, глянув на него в полоборота и с некой долей ехидства назвала адрес ретиной дачи. «О-о!» — воскликнул он. «Путь не ближний. А то!» продолжила я язвить может стоило для начала узнать пункт доставки а потом уже предлагать незнакомой девушке помощь в транспортировке но он лишь загадочно улыбнулся мне